ЧЕТВЕРТОЕ ЗВЕНО Как только глаза привыкли к полумраку, Данила огляделся, удивленно ахнув. Какой простор! У стену дворяда стояли простые, идеально заправленные койки, не меньше пятидесяти, с жесткими матрасами. Рядом шкафчик и тумбочка. В изножии каждой кровати была полка для одежды и обуви. Но на это Данила глядел от силы пару секунд, пока не запрокинул голову. Стены плавно перетекали в потолок, гигантской аркой сходившейся над головой. По центру вдоль всего ангара тянулся решетчатый металлический каркас со старомодными круглыми светильниками. Желтые диски днем горели через один, наполняя воздух мягким рассеянным светом. Рифленая крыша напоминала ему крупную рябь на воде от брошенного камня. «Эй!» – не удержался от возгласа Данила. Голосовый гулка разлетелся по ангару. «Спать будешь здесь», – заговорил провожатый. Он показывал на третью от входа койку с номером 48. «У нас не сезон, так что места хватает». Данила сосредоточился на здоровяке. Тот говорил кратко и емко, будто вколачивал свои кулачищи в боксерский мешок. «Иди помойся». Миша глянул на электронные часы, висевшие над входом. Они показывали 13.45. А потом в столовую. «У солдат сейчас обед начинается. Чтобы был там не позднее двух часов. Потом получишь инструкцию от семёна Палыча и расписание». «А где?» «Душевые там». Он указал на противоположную от входа стенку с четырьмя дверями. «Там же и туалеты. На дверях картинки, если непонятно». «Он думает, что я совсем идиот». «Свои шмотки закинь в серые корзины. Свежую одежду тебе принесут сюда. Все понял». Данила кивнул. «Хорошо. Будут вопросы, я в первой казарме». Еще один кивок. Едва бравый солдат осанисто вышел за дверь, Данила почувствовал, как он вымотался. Напряжение немного схлынуло, и в нос снова ударило воин Хикики собственного пота и сигарет Кости. Он быстрым шагом зашел в душевую с десятком кабинок без дверей, забросил одежду в наполовину заполненный пластиковый ящик, визор он оставил на тумбочке у кровати. включил воду и окончательно расслабился. Вода была теплой. Закончив мыться, Данила Наскар обтерся полотенцем. Целая батарея полотенец выстроилась вдоль стены в специальной нише Обернул его ниже пояса и вернулся в ангар. Шаги босых влажных ног отдавались слабыми шлепками по просторной казарме. На постели его ждали стандартные черные штаны, темно-зеленая футболка и такого же цвета трусы. На полу высокие ботинки. Все пронумеровано маленькими цифрами 4 и 8. Данила хотел вызвать Ромку, не терпелся рассказать ему обо всем, но вовремя бросил взгляд на часы. Они показывали 13.55. Быстро одевшись, он выбежал на залитую жарким солнцем улицу. Данила понятия не имел, где тут столовая. Тот бравый солдафон, видимо, посчитал, что это лишняя информация. Но потоки уставших потных парней и девчонок, стекавшиеся к ближайшему от ангара длинному дому, избавили его от раздумий. Ребята шли группами по трое-четверо, о чем-то лениво переговариваясь. Некоторые умолкали, завидев новичка. Другие показывали пальцем и начинали что-то оживленно обсуждать. Данила ускорился, уставившись себе под ноги. Столовая оказалась одним длинным залом с пара десятков круглых столов, рядом с каждым по пять стульев. Сразу у выхода новобранцы выстраивались в очередь, уходящую вправо и вдоль разукрашенной синими и белыми узорами стены. У противоположной от входа стены, дыша паром и ароматом, поблескивала металлическая стойка. Данила упорно смотрел в затылок впереди идущему и едва заметил, как тот привычным движением взял красные царапаны подноса столика. Данила сделал то же самое. Поднос с нависокими бортами оказался удивительно легким и шершавым. На раздаче никого не было. Только десяток конусов уставились в пустые тарелки, выставленные на пружинистой подставки одна на другую. Конусы крепились к здоровенным металлическим бакам, от которых веяло теплом. Подойдя ближе, Данила увидел надписи «Пюре», «Мясное рагу», «Курица» и так далее. Надо было ткнуть на название, и тарелка тут же наполнялась горячим ароматным блюдом. Он выбрал пюре с куриной котлетой и компот. В зале вовсю шумели солдаты, стуча металлическими ложками по тарелкам. Парни и девушки весело болтали, кидая любопытные взгляды на Данилу. а он упорно брел среди столиков, ища тот, где меньше всего народу. «Эй, новенький!» – раздался голос справа. «Эй, слышь, я к тебе обращаюсь!» Ну, началось. Данила повернул голову с недобрым предчувствием. За столом сидели трое парней, ухмеля ухмыляясь во весь рот. «Садись к нам!» Один из них отодвинул стул и хлопнул по нему. «Да не ссы ты, не обидим!» – гоготнул второй. В столовой стало заметно тише, хотя Данила этого не заметил. В голове его пульсировал адреналин, отдаваясь звоном в ушах. «Садись, не слушай его!» Невысокий крепкий парень с короткими черными волосами опять хлопнул по стулу. «Надо сесть, а то чего доброго свалишься, как подкошенный!» Занемевшими руками Данила поставил под нос, неуклюже уселся. Те, кто уже обедал, отвернулись от тарелок, будто ждали зрелища. Очередь замерла. «Как тебя зовут?» – спросил все тот же крепкий солдат с широким лицом и выдающимся скулами. Казалось, он не замечает изменившейся обстановки. Данила. «Вадим!» – он протянул руку для пожатия. «Это Макс и Саня». Вадим кивнул на долговязого дружка с головой, похожий на куриное яйцо с двумя острыми краями, а затем на вальяжно развалившегося на пластиковом стуле здоровяка. Саня по количеству мускулатуры мог бы поспорить с мишаном комендантом Хангара. «Данила!» Еще раз зачем-то представился он и кивнул по очереди Максу и Санне. Те переглянулись. «Ага!» Саня важно растягивал слова, делая между ними такие же вальяжные, как его поза-пауза. Мы уже поняли. Он усмехнулся, насадил на вилку кусок мяса и целиком запихнул его в рот. Жевал он не спеша, будто в замедленной съемке. Неужели все это представление для меня? Тебя откуда к нам перевели? Вадим тоже откинулся на спинку стула, отпив из стакана. Этот не красовался. И без того было видно, что он среди них главный. Данила молчал. Костя велел ему не болтать лишнего. «Ты что такой ссыкливый?» – пробасил Макс. «Не тронем мы тебя, не бойся. Говори нормально. С нами тебе вообще бояться нечего». Всё в той же замедленной съёмке Саня глянул на друга и растянул физиономию в ухмылке. «Мне просто запретили пока что-то рассказывать», – уклончиво ответил Данила. «Понятно», – бросил Вадим, воткнув вилку в вареную картошку. «Макс, так-то прав, ты не тушуйся, если что. Мы тут уже два года чалимся, всякого повидали». Данила кивнул. К еде он так и не притронулся. Прошлый опыт общения с вояками во всю глотку вопил, что есть рано. Концерт еще не окончен. Но сам наражен он лезть не собирался. ну ты капец тугодум макс завали на хрен слушай данила а что за чел тебя привез протянул саня машина такая крутая как у нашего главного он ткнул пальцем куда то вверх выдержав паузу и к палочу сразу потащили это костя он меня тренировал пару месяцев теперь вот к вам направили опыта набираться Троица помолчала какое-то время. Саня и Вадим переглянулись. «Слышь!» Макс подался вперед, выпучив крупные водянистые глаза в красных прожилках. «Сбегай мне еще порцию, принеси пожрать!» «Да какого хера, Макс? Ты еще эту тарелку не вылезал!» Саня лениво засмеялся, растягивая каждое «Ха», а Вадим зло уставился на долговязого друга, добавив «Завали уже свое хлебало!» Вадим снова глянул на Данилу. «Короче, Даня, не тушуйся. Если чё надо, спрашивай». «Хорошо». Все вернулись к еде, и Данила тоже. Адреналин ещё бурлил в крови, и пюре с котлетами показались безвкусными. Очередь истончалась. В столовую больше никто не заходил. Солдаты не толкались. Многие из обедавших, не дождавшись зрелища, уходили. Молчание за столом слишком затянулось. Какое-то время Данила прятался за стаканом компота, пока троица переглядывалась, явно о чем-то беседовала без слов. Наконец он выпалил. «А вы не знаете, где тут медпункт?» Ему вдруг пришло в голову, что помощь врача ему может скоро понадобиться, особенно если местные солдаты похожи на бойцов старика. Кости здесь нет, чтобы его прикрыть. конечно знаем усмехнулся саня мы ж тут а ты вон у нее спроси перебил его макс указывая на стойку с едой от которой уже пару минут не отрывал взгляд там выстроились последние солдатики а среди них и две девушки примерно одного роста оба коротко стрижены, но та на которую показывал макс выглядела иначе будто случайно оказался в этой столовой была здесь чужой ее взгляд был мягким но настороженным Вторая напомнила Даниле худого затравленного зверька, напряженно оглядывающегося по сторонам. «Ха, точно!» – поддержал друга Саня. «Пули у нас любят по медпунктам бегать. Что скажешь, Вадя?» На лице Вадима мгновение блуждала задумчивая улыбка. «А почему нет?» – наконец произнес он. «Нам уже пора на тренировку, а она тебе все покажет». Троица встала, готовясь уходить. «Я лучше сам все найду», – запротестовал Данила, пожалев о том, что спросил. Он тоже начал подниматься, но Вадим его остановил. «Да брось ты!» – ухмылка не сходила с его лица. «Пуля тоже из новобранцев, не бойся». «Я и не боюсь», – произнес себе под нос Данила. «Подойдешь и скажешь, типа, «Эй, Пуля, где тут врач?» и все такое. Макс гоготнул. Вот -вот". Вадим хлопнул Данилу по плечу. «А как ее зовут?» Данила сдался, не мог больше пререкаться, хотелось поскорее закончить этот разговор. «Пули, тебе же сказали!» Саня ногой задвинул стул под стол. «Не удивляйся ты, у нас тут и не такие имена встречаются», добавила Вадим, и все трое двинулись к выходу. Только Данила встал, повернувшись к ним спиной, парни остановились. «Зови коменданта!» – Вадим локтем ткнул Макса в бок. «Ну ты чего?» – запредставал тот. «Я тоже посмотреть хочу!» «Да ёб твою мать, Макс!» Долговязый подчинился под грозным взглядом Вадима. «Это ведь какая-то подтасовка!» «Точно подтасовка!» «Тогда зачем ты к ней идешь?» Ноги уже не слушались. Даниле хотел сорвануть в пустой ангар, где его не найдут до конца дня. Десятки глаз приковали его к месту. Он затылком чувствовал, как все на него пялятся. э привет. Мне сказали, что ты покажешь, где тут медпункт». Никакой реакции. Девушку чуть дернула головой, выдав свое раздражение. Ее подруга бросила неприязненный взгляд на Вадима Шарова с приятелем, а потом на сконфуженного Данилу. Тот уже хотел уйти, но вовремя заметил у выхода новых знакомых и еще несколько человек, перегородивших дверь. Меньше всего им хотелось опозориться в первый день на базе. «Послушай», – тихо заговорил Данила, – «не знаю, как там тебя зовут?» «Пули мне сказали». Она рывком обернулась, пронзив парня взглядом. «Как ты ее назвал?» Тонкий боевой голос принадлежал спутнице пули, худенькой девчушке с упрямым лицом. «Конечно. Я тебе покажу, где тут медпункт», — холодно произнесла пуля. Она напористо шагнула навстречу. Правая рука сжалась в кулак, еще шаг, и лицо ее скривилось от злости. «Слишком медленно. Почему все так медленно?» Кулак поплыл вверх. Пройдет целая вечность, и он сломает Даниле челюсть. Он видел, как пуля заряжает на удар вторую руку. Это она сломает себе нос или пробьет в висок. Что-то случилось. Кулак остановился в паре сантиметров от его лица. Данила хотел зажмуриться, но не смог. Он глянул в изумленные глаза девушки, потом на свои пальцы, державшие за запястье ее руку. А затем все обрело привычную скорость, и Данила перестал понимать, что происходит. Еще один замах, его предплечье пронзило острая боль от поставленного блока. Нога летит в пах. Данила отскочил, блокировав ее скрещенными руками. Еще два удара в голову отбиты со шлепками. Данила пригнулся, его кулак снарядом полетел вперед, печатавшись в солнечное сплетение девушки. Она кулем повалилась на пол, тяжело охнув. «Э, ты охренел?» – завопила ее подружка, кинувшись в атаку. Громкий хлопок за спиной, набирающий силу невнятный мужской голос. Картинка стала размытой, в голове странно помутилась. Последнее, что помнил Данила перед тем, как провалиться во тьму. Его правая рука хватает увесистую тарелку с пружинистой подставки, запуская в высокую осанистую фигуру коменданта.